Четкие, плавные движения. Я подхватил под руку свою любимую, резко притянул к себе, вырвав из ее груди легкий стон. Повернул, оказывая танцевальную поддержку, помогая перенести вес быстрее и удобнее. Зверь был рядом, где-то на границе сознания он порыкивал, подсказывая мне нужные па. Весь зал исчез. Меня не волновали другие пары, только Эл и ее прерывистое дыхание дарит музыки вившейся вокруг нас. Одна мелодия сменялась другой, и в итоге я услышал страстные резкие ноты, вынуждающие двигаться иначе. Рука сама легла на бедро Эл, провокационно притягивая его ближе. Она потерлась об меня промежностью, дыша тяжело и возбужденно. Моя жена воплощение всего самого лучшего в этом мире. Квинтэссенция моей души. Сокровище, которое хочется спрятать и никому никогда не показывать. И я рычал. Притягивал ее к себе и подхватывал, проносил у самого пола и ставил на каблучки, не забывая следовать каждый изгиб ладонями, пока она извивалась в моих руках, подобно ласковой кошке. Когда ударные ритмы стихли, я застыл, осознавая себя в бальном зале. Со стороны эльфов послышались робкие хлопки. «Шикарный танец, лорд Селивандир!» «Такая страсть! Снимаю шляпу! Не знала, что принц-гоблин умеет танцевать!» Зло выплюнул кто-то из толпы. Но впервые едкие слова не оставляли в моей душе ран. Теперь они меня не трогали, ведь Эл прижималась ко мне, переплетая тонкие нежные пальцы с моими огрубевшими и всячески поддерживала. Просто была рядом. Задевали лишь взгляды других мужчин, скользящие по платью Элари. Точно его порву, как пить дать. И именно в этот момент по толпе прошел странный шепоток. Я не понимал его источник, но интуитивно подумал, что он мне не понравится. И не ошибся. На балу появился лорд Салариэль, блистая своей образцовой эльфийской красотой, с волосами, часть которых была заплетена в замысловатые косы, в вычурном костюме, отделанной вышивкой и стразами. Он шел вперед с агрессивным выражением лица, шагая твердо и быстро, и уверенно. Он являл собой прямо-таки воплощение красоты и всего того, чем я никогда не обладал и не буду». Лорд Эларифайер увидел нас с женой и обворожительно улыбнулся Эл. «Какого гоблина? Он смеет строить глазки моей чудесной женушки?» В районе горла все сжалось, а солнечное сплетение начало пылать огнем. «За шиворот будто углей насыпали. Мне захотелось содрать с себя проклятый костюм и набить морду этому напыщенному ублюдку». Скосил взгляд на жену. Она ответила ему мягкой, ободряющей улыбкой. «Неужели это платье, макияж и все остальное предназначалось не мне, а ему?» Зверь, который присутствовал, но не брал контроль надо мной все это время, вдруг взвился внутри, готовый защищать свое. Собственнические инстинкты и ревность взяли вверх. Он разъяренно зарычал, и я не сразу осознал, что звук исходит из моего горла. В зеркале напротив танцующих отразилось жуткое чудовище с искривленной гримасой лица. Но мне было плевать. Солорель, прошипел я, стискивая кулаки и делая шаг вперед. «Драгоэль, ты чего?» — оторопело начал сон, но я уже зажег огонь, и по руке начало бежать яркое синее пламя. «Думаешь, разок побывал у меня дома, и теперь можешь претендовать на мою женщину?» — взревел я, не обращая внимания ни на что происходящее. Сейчас я покажу ему, кто здесь достоин быть партнером Эл. Пусть расчехляет свой жалкий огонь. Нет, Дрек, ты не понял. Сол оглядывался по сторонам, ожидая поддержки от толпы. Но эльфы лишь расступились в стороны, ожидая зрелища. Огонь все сильнее защипал внутри меня, давая выход ревности, давно тлеющей внутри. Я рванул пиджак, стремясь избавиться от лишней одежды, когда ощутил на локте маленькую ладошку Эл. Милый, так нельзя, все смотрят. «Что, защищаешь его, потому что он тебе нравится, Эллария? Огрызнулся я, повернувшись к жене, но увидел в ее глазах лишь озадаченность и страх. «Боишься, что я убью этого парня?» «Нет». Эл решительно шагнула ко мне навстречу, несмотря на пламя, все еще пылающее в моей правой руке. Потянулась тонкими руками, приобнимая. «Ничего не понимаю. Если ей так нравится Сол, почему не броситься к нему прямо сейчас?» «Я переживаю за своего любимого мужчину, дрек Только за тебя», — она сказала, «любимого». Пламя исчезло с громким пшиком. Я сжал свою хрупкую женщину, наклонился, чтобы вдохнуть аромат ее волос. В душе все мгновенно успокоилось. Взамен жгучей ревности в ней поселилось спокойствие и уверенность в себе. «Она меня любит! Чудовище, принц-гоблин, зверь! Неважно кто, но она меня любит!» «И черт возьми, я никогда не подведу свою женщину. Как я мог поставить ее в такое дурацкое положение?» Наклонился и запечатлел на губах супруги нежный поцелуй. Толпа разочарованно вздыхала. Эльфы уже приготовились наблюдать поединок двух огненных магов, но им так и не довелось увидеть его. «Хм, рад, что вы разобрались в своих чувствах», — откашлялся стоящий рядом с «Вообще-то я шел к вам, чтобы кое с кем познакомить». Из-за спины красноволосова выступила маленькая эльфийка с аккуратными ушками, светлыми волосами и яркими небесного цвета глазами. Все в ней было прекрасно, за исключением одной маленькой детали. Нос девушки был большеват по сравнению с остальными пропорциями лица, и более того, он имел довольно выразительную горбинку, типа моего. «Здравствуйте!» Слабеньким тихим голосом поздоровалась эльфийка, смущенно пряча глаза. Я Карриэля Ларри Ларифайр, или, как чаще меня зовут в прессе, жена из подвала. Так его сол долго прятал, боясь общественного осуждения. Лорд Драгаэль, ваше поведение убедило меня попробовать выйти в свет и перестать смущаться собственной внешности, хотя, честно говоря, вы меня немного напугали своей вспышкой. Ой, сплеснула руками Лария. Какая вы миленькая. Вы совершенно правильно поступили, придя сюда. Тем более с нашими огненными мужьями бояться нечего. Пусть хоть кто-то попробует бросить на малышку Карель презрительный взгляд. Уверена, лорд Солариэль быстренько с этим разберется. Жена говорила намеренно громко, и толпа вокруг нас начала рассеиваться. У многих эльфов появились очень важные и неотложные дела. И только я выдохнул, понимая, как по-идиотски себя повел и чуть не наломал дров, как объявили появление короля и королевы.